Глава 60. Воспоминание не умирает, оно просто засыпает. Июнь 1996. Женевьева, Маньян. Парижанки приехали на минивене с чемоданами, тёплыми одеялами, циновками, платьями в цветочек, рвотными пакетами и радостными воплями. Они тараторили, кудахтали, пищали, визжали. Им было от шести до десяти лет. Некоторых я знала, видела год назад. Четверых привезут позже на машине, двух из Калле и двух из Нанси. Я никогда не любила девчонок. Они напоминали мне сестер, которых я не выносила. Слава Богу, что у меня родились два крепких мальчика. Они орут и дерутся, но не плачут. Математика мне никогда не давалась. Как, впрочем и другие предметы. Но я знаю, что такое коэффициент вероятности сволочная жизнь научила, вбила в башку. Чем больше число, тем вероятней, что событие произойдёт. Но там число было крошечным. Дыра на 300 душ, где я два года работала на подмене. Увидев, как она вышла из машины, бледненькая от усталости, наверное, укачала в дороге. Я сразу подумала о сходстве, а не о вероятности, будь она трижды неладна. Я сказала себе, «Ты ненормальная, старушка, видишь зло повсюду». Я ушла на кухню, чтобы спечь малышне блинчики. Девочки устроились за столами, на которых стояли кувшинчики с водой и гренадиновый сироп. Они радостно захлопали в ладоши, когда я внесла гору блинчиков с сахаром, и мгновенно их слопали. Когда директриса устроила перекличку, и малышка, услышав свою фамилию, ответила «Здесь». Я чуть не упала в обморок. Та самая фамилия. Одна из воспитательниц налила стакан холодной воды и подала мне со словами «Жара замучила». «Да, Женевьева». «Наверное», — ответила я. В этот момент мне стало ясно, что дьявол существует. Я всегда знала, что Бог — дурацкая выдумка. Но не дьявол. В тот день я была готова снять перед ним шляпу, которой, впрочем, у меня никогда не было. В нашем кругу редко носили шляпы. «Шляпы — это для буржуа», — приговаривала моя мать между двумя плюхами. Девчонка походила на отца, как две капли воды. Я смотрела, как она поглощает блинчики и вспоминала вкус крови во рту во время последнего свидания с её папашей. Мы не виделись три года, но я всё время о нём думала. Бывало, просыпалась ночью вся в поту и чувствовала тоску и желание отомстить, причинить ему боль. После полдника дети вышли размять ноги, а я убрала столы и открыла окно, чтобы впустить свежий воздух. Она бегла и играла с остальными. Девчонки радостно перекликались, Смеялись, визжали. Я с ужасом подумала, что не продержусь целую неделю. Семь дней, с утра до вечера, видеть его в ней. Наверное, стоило сказаться больной. Но мне была очень нужна эта работа. На заработанные летом деньги мы жили весь год. Нанимая нас, директриса всех предупредила, в июле и августе отсутствовать на работе могут разве что умирающие. «Чёртова старая ханжа!» Я дошла до того, что подумала толкнуть девчонку. Пусть свалится с лестницы и сломает ногу. Тогда её сразу увезут. Возвращаем отправителю и делаем приписку. Примите с моими худшими воспоминаниями. Я приготовила еду. Салат из помидоров, рыбу в панировке, плов и кремы на десерт. Накрыла столы на 29 человек. Фонтанель пришёл помочь. сказал. «Ты не в форме, толстуха!» Я ответила, «Заткнись!» Чем очень его рассмешило. Он высунулся в окно и пялился на воспитательниц, пока ребятишки играли в «Раз, два, три, солнце!» «Раз, два, три, солнце!»